Проводив взглядом гномов, отправившихся к своему каравану, я мысленно усмехнулся, тем более, что я чувствовал от этих разумных своеобразное напряжение. Они словно чего-то опасались. Не меня, а именно леса. Я также уже чувствовал то, что в лесу постепенно начинает нарастать напряжение. Если учитывать тот факт, что за эти пару дней, пока я старательно шастал вокруг мне пришлось увидеть несколько достаточно подозрительных разумных, которые проезжали туда-сюда по данной дороге, уже можно было понять, что правила нарушены. Раньше караваны торговцев не особо любили пересекать эту территорию. Хорошо, если раз несколько дней соберется группа таких индивидуумов. Однако сейчас некоторые разумные, особенно со стороны королевства Муран, позволяли себе выезжать на эту дорогу, доезжая почти до ее конца. А потом им почему-то приходилось возвращаться обратно. Конечно, они возвращались чуть ли не голопом, но это не меняло всей ситуации. Своим шастанием туда-сюда они раздражали местных существ, и я уже заметил то, что поблизости от дороги появились весьма своеобразные следы. Начнем с того, что вокруг этого места уже бродила довольно крупная волчья стая. Кстати, после событий с архиличем я почему-то почувствовал себя в лесу гораздо свободнее. У меня создалось стойкое впечатление того, что меня все же приняли в этом лесу как своего. Именно после этого, что я сделал. И это было для меня весьма необычно. Я и так старался не особо вредить лесу. «Я старался жить согласно местным законам, добывал себе добычу и те же сухие деревья только для определенных нужд, и не более того. Видимо, это уважительное отношение и сыграло свою роль. Возможно. Я таких подробностей пока что не знаю, да и откуда я их могу узнать. По сути, подобное в принципе было невозможно, но пытаться как-то оспорить эту ситуацию я тоже не могу». Для меня было главное в том, что местные жители теперь не особо нервничали при моем присутствии. Да и я их старался лишний раз не нервировать. Получалось у них как-нибудь попытаться меня погонять? Я бегал. А что тут поделаешь? Законы природы нерушимы для всех. И пытаться как-то их нарушать было бы просто глупо. Природа живет сама по себе. Она самодостаточна. Как я уже и говорил, если ты начнешь делать глупости и пытаться диктовать ей свои условия, то совершенно неожиданно для себя узнаешь о том, что из доброй матушки она мгновенно превратится в злобную мачеху, и ты тут ничего не поделаешь. Возможно, кто-то попробует оспорить этот вопрос. Я не пытаюсь с кем-то спорить. Я ставлю вас перед фактом. Или вы думаете, что на той же Земле различные природные катаклизмы происходили случайно? Случайности и природа никогда не ходят рука об руку. Не надо сравнивать такие вещи. Это, с вашей стороны, просто огромная ошибка. Именно мое присутствие фактически спасло гномов, которые стояли за поворотом. А вот остальных иногда мне, возможно, придется как-то шугануть». Волки не стали приближаться ко мне, так как я был рядом с караваном, и не стали приближаться к тому же каравану, так как именно я был рядом. Но в следующий раз я их вряд ли смогу остановить своим присутствием. То есть мне уже сейчас надо сделать так, чтобы по этой дороге перестали шастать все, кому не лень. Уже привычно спрятавшись свой пенал под корнями дерева, я задумчиво проводил взглядом в с грузом, которые медленно, но уверенно ползли с одного конца дороги в другой. Мне они были не особо интересны. Мне было интересно кое-что другое. Дело в том, что в этот раз действительно никто из гномов не стал проявлять излишнего любопытства. Торговцы мрачно сидели на своих мешках с грузами, а вокруг них бодро маршировали закованные в металл коротышки, которые одними своими сердитыми окриками могли заставить побледнеть любого из таков умников, кто мог проявить свою самостоятельность там, где ее не надо было бы проявлять. И я уже почти собирался вылазить из своего пенала, расслабившись, так как гнома никакой каверза мне так и не предоставили. Когда неожиданно для себя, буквально на уровне инстинктов, я почувствовал опасность. Знаете... Такое иногда бывает, когда ты чувствуешь, как кто-то смотрит тебе в спину, буквально прицелившись и готовясь выстрелить. Вот и тут было точно так же. Хотя я был в своем укрытии, и, по сути, даже если бы кто-то меня там попытался увидеть, у него ничего бы просто не вышло. Но я на всякий случай все же затаился. Приготовив ту самую трубку с ядовитыми шипами, я стал ждать. так как и сам прекрасно понимал то, что такие чувства не могли бы у меня случайно проявиться. Аккуратно осматривая сквозь заросли травы и выжидая, я все же добился своего, так как на дороге заметил подозрительное движение. Появившаяся группа разумных, которая шла прямо по следу каравана гномов, тут же принялась вертеться на месте, а двое людей, одетых в костюмы охотников, сразу же бросились в разные стороны. Судя по всему, это были следопыты, так как я четко слышал их переговоры. «Господин, караван стоял в этом месте достаточно долго», — довольно бодро отопортовал разумный, трусцой выбежавший за поворота и принялся, размахивая руками, докладывать сидевшему на коне парню, который одним своим видом выражал недовольство всей этой ситуацией. «Судя по всему, они там действительно достаточно долго находились». так как охранники топтались вокруг вазов, а кони успели даже навоза навалить. Хотя навоз и был убран, как и принято у гномов, но следы-то остались. А чего бы им тут было стоять? Чего-то ждали. Господин, здесь тоже следы подозрительные. Второй следопыт покрутился как раз возле камня, куда подходили гномы, хотя в лес и не пошел. Но тот факт, что гномы подходили к камню, А потом возвращались к каравану, он отметил особо. Два гнома подходили сюда и тоже здесь достаточно долго топтались, после чего вернулись к каравану. Причем, что в первый, что во второй раз, один из них что-то переносил. Что именно, сказать не могу. Однако вот здесь, перед камнем, есть следы. Тут словно что-то выкладывали. Не сильно тяжелое, но все-таки... А вот здесь, под кустом, что-то лежало достаточно долго. Гномы тоже подходили сюда и что-то разглядывали, так как один из них присаживался на колени. «Надо же! Хорошие следопыты!» — задумчиво хмыкнул я, когда услышал эти рассказы, которые фактически только по следам просчитали всю ситуацию, возникшую на этом участке дороги. И уже практически все рассказали, что здесь происходило — пока я производил обмен с гномами, а это означало только одно. Кто-то решил очень серьезно взяться за это дело, да и этот странный господин, который был слишком молод для того, чтобы являться достаточно опытным охотником или наемником, а вот каким-нибудь дворянином, который решил выслужиться, постаравшись каким-либо образом потеснить всех гномов с их торговой ниши, вполне... Слишком уж он брезгливо и с видимым превосходством смотрел на присутствующих рядом с ним разумных, и это меня сразу насторожило. Все только по той причине, что если ты имеешь дело с профессионалом, то всегда можно определить, что от него ожидаешь, какие он будет действия предпринимать. Тут же этот парень был слишком молодой и явно амбициозный, а такие разумники очень часто совершают серьезные просчеты. И первым его просчетом был тот факт, что этот разумный поперся вслед за караваном, даже не подумав о том, чем ему это все может аукнуться. И если бы это все сейчас происходило на территории какого-нибудь обычного леса, то максимум, что ему здесь могло бы угрожать, это недовольство местного дворянина тем фактом, что на его территории такой умник сунулся бы со своими людьми без разрешения. И какие-нибудь разбойники, которые тоже могли бы предоставлять ему своеобразную угрозу для самих себя. А вот что будет происходить сейчас? Что этот разумный будет делать? По сути, ему следовало бы двигаться след, -след за караваном. Чтобы местное животное восприняли его как составную часть подобного объекта. И тогда у него был хоть какой-то шанс постараться вывернуться из этой ситуации. Но только не так. Начнем с того, что он двигался гораздо позже каравана. Добавьте сюда еще и тот факт, что задерживался на одном месте на достаточно долгий срок. И для меня какой-либо серьезной угрозы он сейчас не представлял. Может быть, он хороший боец. Может быть, его стражники тоже достаточно хорошие бойцы. Я этот вопрос даже не оспариваю. Вот только они привыкли сражаться с врагами, которые хотя бы похожи на людей. Чего не скажешь про местных животных. Подобная наивность с его стороны была очень серьезным просчетом. Местным хищникам глубоко плевать, с кем и когда ты можешь сюда прийти, если он сделал подобную глупость, то сам во всем виноват. Но мне не было нужно, чтобы местные хищники устроили бойню на дороге. Знаете, в чем может быть казус такой ситуации? А именно в том, что если животное запомнят то место, где они могут неплохо наесться вкусного мяса, а в качестве него здесь выступит именно человечина, то будут постоянно здесь охотиться, и тогда про эту дорогу придется забыть. А мне было удобнее здесь вести торговые операции с гномами, учитывая тот факт, что только этот гном знал о том, как я выгляжу. Можно было понять, что в этом положении я становлюсь более защищенным. Чего нельзя сказать, например, о каких-нибудь вариантах торговли на территории того же королевства Муран. Стоит мне только хотя бы раз привезти туда подобный товар, и тут же у многих разумных возникнет мысль о том, что я всего лишь посредник. А что делают с посредником? Из него банально выбивают информацию о том, кто именно поставщик, а потом его ликвидируют. «Мне же это было ни к чему». К тому же сейчас даже гномы были уверены в том, что я из черного леса никуда уходить не собираюсь. Как вариант, была возможность того, что все так и продолжится. Но в данном случае они немножко ошибались. Ошибались именно в том, что так продолжаться вечно не будет. Я буду поставлять им товар не всегда. Но что они будут делать, когда я, к примеру, все же переберусь на территорию королевства Муран? Мне же учиться нужно... «Вы же не думаете, что я буду это делать на территории Черного леса?» «Нет, конечно, это мог подумать только полный глупец. Я буду заниматься своими делами, которые для меня тоже важны. Да, я могу со временем постараться предоставить этим разумным товар, который их так интересует. Только в данном случае такие партии товара будут достаточно велики, чтобы я за них не сильно переживал. И при этом их будет не так уж и много». Поэтому пусть научатся эти ресурсы растягивать на достаточно большой срок. Ведь я смогу приходить в «Черный лес» собирать подобные лекарственные травы только тогда, когда у меня будут каникулы на учебе. А все остальное в тот момент для меня будет вторично. Конечно, кто-нибудь может спокойно сейчас заявить мне о том, что поступать подобным образом со своими партнерами я просто не имею никакого права. «Не знаю». Может быть, так все и обстоит, а может быть и нет. Все дело в том, что партнерам и до тех пор, пока самим гномам это выгодно, они не очень разговорчивы, когда им что-то нужно. Но когда они окажутся в том положении, когда я перестану им предоставлять товар, кто знает, на какие шалости они пойдут. Взять хотя бы этот самый мифрил, который этот гном узнал. Я не думаю, что все обстоит так грустно, как они пытались бы изобразить... Все дело в том, что этот разумный действительно узнал тот камешек, что я им показал. Действительно узнал. И поэтому он так сильно занервничал. Видимо, мифрил такого качества стоит больших денег. Но какого качества тогда у них тот металл, который они используют? И я видел глаза этих двух гномов, особенно молодого. Ведь тот даже не задумываясь выдал тот факт, что они родственники. Я чувствовал, что у них есть что-то общее. Ну, а кому же можно было бы доверить такую тайну весьма выгодной торговли? Только ближайшему родственнику. А это оказался сын этого гнома. Вы будете смеяться. Но я даже не пытался узнавать то, как их зовут. Мне это было неважно. важно. Важнее для меня было другое. Я намеревался любой ценой заработать возможности для выживания. А уж как обстоят дела будут с этим всем, дело второе. Да и второй гном ведь тоже не просто так напрягался. Если раньше он встречался со мной, одетым, хотя и в старой, но все-таки доспех, то теперь его было просто не узнать. Так как этот гном был одет довольно красиво, выглядевший бархатный камзол, и на шее у него была золотая цепь. Скорее всего, та самая цепь, которая должна была показать его собственную значимость как представителя торгового клана гнома. А это говорит о многом. Например, о том, что этот разумный поправил свое положение среди представителей своего семейства. И как же это могло произойти? Вы же не думаете, что все это случайность? Нет. Случайностью тут и не пахнет. Здесь явно был точный расчет и сотрудничество. Пока что взаимовыгодное. Конечно, кто-то скажет мне о том, что я мог бы заказать мифриловое оружие и у других гномов. Возможно. Но взгляд молодого парня, стоявшего возле своего папаши, который удивленно на него посмотрел, когда тот озвучил мне стоимость каждого меча в две с половиной тысячи золотых, говорил мне о том, что в данном случае этот дном назвал мне стоимость такого товара именно по цене производителя и без каких-либо торговых накруток, и это уже само по себе выдает их истинный интерес ко мне». Так что я уже сейчас понимаю, что в этой ситуации данный разумный сам прекрасно ориентируется в том, что ему не стоит накручивать расценки выше того, что уже есть. Иначе можно все потерять. К тому же я уже ему и сам продемонстрировал тот факт, что не являюсь наивным глупцом, которого можно обвести вокруг пальца. Как результат, ему надо быть осторожным, иначе он действительно может потерять все. В буквальном смысле этого слова. Так что в следующий раз я уже буду ждать появления предложений в отношении этого материала, руду которого ему показал. Надо будет немного наковырять. И узнать о том, чего он стоит на самом деле. Я понимаю, что гномы себе не враги, и вряд ли они скажут мне истинную стоимость такого товара. Но при этом я понимаю еще и то, что сильно уж пытаться меня дурить они не будут. Тем более, что существует возможность того, что я в любой момент Могу подойти с таким вопросом к какому-нибудь другому гному, а они не захотят, чтобы это случилось, ведь тогда они окажутся в проигрыше. Это важно для них, и для меня, конечно же, я не спорю, но в первую очередь для них. Наблюдая за гостями, которые крутились на одном месте, даже не замечая того, что начали привлекать к себе слишком много внимания, Я задумчиво поглаживал духовую трубку с уже заряженную внутрь ядовитым шипом. Я мог бы сейчас сделать пару каверс для них. Например, убив того самого следопыта, который старательно пытался исследовать именно место нашей встречи с гномами. Но мне хотелось сделать все аккуратно. Надо сделать так, чтобы эти разумные раз навсегда усвоили то, что правило не стоит нарушать. К тому же их излишняя активность здесь сама по себе уже стала привлекать слишком много внимания, а это, по сути, просто недопустимо. Поэтому я выжидал. Ко всему прочему, стоит отметить то, что мое дерево находилось немного в стороне от того самого камня, и привлечь себе внимание ничем не могло. Густая трава возле корней скрывала мое убежище, и вокруг все было вполне естественным. «Господин маг, вы не хотите посмотреть и попытаться выяснить, куда мог уйти тот, с кем тут беседовали гномы?» Все так же, не скрывая своего презрения и брезгливости, этот молодой разумный повернулся ко второму, также сидевшему на коне неподвижно, и, присмотревшись к нему, я понял, что у него весьма специфическая одежда, одежда, которая выдавала его принадлежность к магам, хотя под плащом и была одета кольчуга, но заколка эмблема в виде зеленого листа говорила о том, что этот разум и, скорее всего, является магом природы. И если это так, то почему он так брезгливо смотрит по сторонам, ты вообще-то в лесу находишься. Фактически в зоне своего собственного эгрегора, тут везде твоя магия. Как говорится, про тени руку и черпай от всей души, но его предвзятое отношение не только к тем, кто его окружал. И к самому лесу уже дало мне понять главное. Этот молодой мак боится. Да-да, он просто боится. Но как ему скрыть свой страх перед остальными разумными? Только старательно всем демонстрируя свою брезгливость и предвзятое отношение. Другого варианта в данном случае просто нет. И, честно говоря, я был просто в шоке от такого. «Ну, как так можно?» Ты здесь должен чувствовать себя чуть ли не лучше всех остальных. Ты маг природы. Да, возможно, сам черный лес чем-то и опасен. Но именно ты здесь имеешь максимальную силу. Все эти разумные тебя должны бояться. А они что? Например, я видел то, как один следопыт что-то шепнул второму, слегка покосившись в сторону молодого мага. Судя по кривой ухмылке второго, там не было сказано ничего приличного в отношении этого одаренного, а то и что-нибудь даже оскорбительное вполне возможно, особенно учитывая тот факт, что в данной ситуации вся эта медлительность играла против них, и в частности именно против этого мага. А раньше он мог бы почувствовать разницу в магических ливидах и хотя бы попытаться выйти на мой след, по которому можно было бы пройти вслед за мной. Однако вся эта возня и медлительность сыграли против него. Посмотрев на свой люк, под которым спрятался, я с удовольствием заметил уже полное отсутствие там моего воздействия на траву. То есть снаружи меня обнаружить уже не сможет никто, разве что мак земли. Но скажите мне, пожалуйста, где они его здесь возьмут? Возможно, вы спросите у меня о том, как бы этот мак меня обнаружил. Да тут все просто. Он бы просто увидел пустоту между корнями дерева. Вот и все. И таким образом он мог бы определить факт моего присутствия. Не более того. А маг природы смотрит по поверхности. Если бы я скрылся где-то среди растений, например, укутавшись тем же самым эльфийским плащом, то, может быть, он меня бы и заметил. И то не факт. Что-то мне подсказывало, что этот маг был слишком молод и даже в чем-то глуп, чтобы четко контролировать ситуацию и хотя бы ориентироваться в том, что на самом деле происходит. Поэтому он вряд ли бы сумел обратить внимание на меня, если бы я в этом плаще сидел бы даже поблизости от него в кустах. Так что я мог спокойно наблюдать за ними, считая себя в полной безопасности. По крайней мере, до тех пор, пока они не начнут делать глупостей». А судя по надменному взгляду, который бросил на следопытов, попытавшихся напомнить командиру группы о том, что это совсем не тот лес, к которому они привыкли, посмотрев на них этот дворянин, можно было понять, что без глупостей тут дело не обойдется. — Ну и что тут у вас? — раздраженно проворчал маг, старательно всем своим видом демонстрируя презрение к тем, кто никак не мог справиться с таким простым делом, как поиск следов. «Где тут надо смотреть? Показывайте!» а Лучше бы он этого вообще не говорил, так как взгляды, которым его наградили следопыты, а также и стоявшие поблизости стражники, говорили мне просто о том, насколько подобный поступок с его стороны был глупым и предосудительным. Ему не стоило делать таких вещей. Ведь сама подобная попытка заявить о том, что он банально не видит никаких следов, выдала его неопытность. И даже более того... «Этот разумный явно не понимал того, о чем тут вообще идет речь, и в такой ситуации сам банально подставился. Сейчас же этот разумный, даже не глядя на тот факт, что является магом природы, совершил глобальную ошибку. И даже во взгляде присутствующего здесь дворянина, направленного ему в спину, я четко увидел своеобразное пренебрежение и даже удивление». Судя по всему, даже этот разумный банально не ожидал того, что маг, которого он доставил сюда, именно для того, чтобы провести своеобразное расследование, оказался просто бессилен выполнить задачу, которую перед ним поставил его наниматель. Как факт, этот разумный оказался по собственной глупости в ловушке, всего лишь по той причине, что есть вещи, которые не стоит демонстрировать посторонним. И в первую очередь это было то, что он уже сделал. Потребовав от следопытов показать ему следы, этот разумный сразу выдал факт того, что он бесполезен. А в таких случаях, если разумный бесполезен, то и пользы от него никакой просто нет. Это уже было ясно не только мне, но и другим, кто тут присутствовал. К тому же я хотел заставить этих разумных задуматься о том, стоит ли им вообще делать подобные вещи на территории Черного леса. Поэтому я приготовил свою духовую трубку и стал ждать. Мне надо было дождаться того самого момента, когда этот умник сделает очередную глупость. И долго ждать мне не пришлось. Этот молодой маг, раздраженно отодвинув сторону присутствующих рядом разумных, Банально поперся вперед, пытаясь сплести какое-то магическое плетение. — Какое еще магическое плетение там, где тебе надо следы искать? Ему бы не помешало попытаться увидеть среди травы возможные следы или воздействие на нее саму. Этот же разумный двинулся как раз к тому самому камню, на котором я не так давно сидел, и, недолго думая, фактически голой рукой отодвинул куст, растущий там, Именно в этот момент я и сделал свой ход. Плюнул ядовитым шипом в голую кисть его руки. Судя по тому, как он выругался и выдернул шип, отбросил его в сторону, этот разумный даже не понял того, что происходит. Однако, сделав пару шагов кучу в кусты, где он все-таки попытался активировать магию, его тело начало заваливаться, что четко мне дало понять, что я все же подействовал на него». Стоявшие поблизости разумные бросились его поднимать. И я сделал еще два своеобразных выстрела из своей духовой трубки, так как мне надо было сделать так, чтобы эти разумные осознали, наконец, тот факт, что в этом лесу так наивно и глупо поступать может быть просто смертельной ошибкой. Как и следовало ожидать, за этим магом, который почему-то упал, бросились в первую очередь следопытые. И в этот раз я тоже не промахнулся. Еще двое разумных рухнули в кусты, а остальные члены этого отряда замерли в испуге, так как буквально у них на глазах трое самых приспособленных к этой территории разумных внезапно оказались просто ликвидированы. Я заранее решил для себя, что из этого отряда должен выжить кто-то один. Возможно, это будет тот самый дворянин. Ну а что? Кто будет слушать простого стражника, который банально не уберег своего хозяина? — Да никто. А вот перепуганного дворянина, который просто потерял весь отряд, несмотря на поддержку мага природы, слушать будут. Тем более, что я решил все же заставить этих умников пожалеть о том, что они просто недооценили опасность этих территорий. Спустя буквально 10 минут одинокий всадник уже несся по дороге во весь опор, яростно нахлестывая коня и не жалея его. И все из-за того, что и три стражника, что были рядом с ним, также были мной убиты. Ведь они просто не ожидали того, что кто-то устроит на них подобную охоту. Они искали угрозу отнюдь не рядом с собой, так как банально не думали о том, что в этом лесу есть что-то опаснее обычных разумных. Вот только они не учитывали тот факт, что обычные лесные жители, вроде тех же кабанов и волков, не смогли бы подойти абсолютно бесшумно к ним, расположенным рядом с дорогой кустам. «Добавьте сюда еще и очередную глупость их командира», который приказал стражникам вытащить мага из леса. «Ну что за идиотизм такой? Ты же видишь, что происходит что-то странное». «Так нет же». Пока его последний стражник не рухнул в кусты, банально умерев от укола ядовитого шипа, он никак не успокаивался. «И если сначала я старательно выцеливал их руки», когда они могли прикоснуться к кустам, то в этот раз мне уже подобное было не суть важно, ведь эти разумные даже не пытались понять то, что на самом деле происходит, а банально начали паниковать, что сыграла мне на пользу. Ведь сложившемся положении я мог сделать все быстро, и поэтому, когда три стражника один за другим также рухнули на землю, и один при этом даже задергивался в судорогах, видимо, из-за какого-то необычного воздействия на него яда этой самой колючки, то их дворянин банально пустил коня в галоп старательно пытаясь покинуть эту территорию. Ну что же, одного я все же напугал. При всем этом я понимал и то, что на этом дело не остановится. Скорее всего, в ближайшее время мне здесь предстоит встретить еще каких-нибудь умников. Как я уже сказал, было еще несколько разумных, которые старательно шастали по этой дороге, пытаясь каким-то невероятным способом все же обнаружить того, кто здесь мог передавать гномам важные грузы. Именно поэтому я понимал, что и этих умников мне придется попытаться остановить, так как я хотел все же обезопасить свое место встречи с моими партнерами. Именно поэтому я устроил тотальную охоту, и целых три дня практически не уходил с этого места. Оно было достаточно удобным для подобной охоты, чем я и пользовался. Да, мои потенциальные противники не понимали того, что тут происходит. Тем более, что я наносил удары осторожно. Использовал для маскировки плащ эльфов и полностью экипировку их рейнджеров. Так, на всякий случай. Вдруг кто-нибудь сумеет разглядеть меня на фоне кустов этого леса? Конечно, кто-нибудь может сказать мне о том, что я таким образом мог бы представить и самих эльфов под гнев того же самого короля Ранда. Скорее всего, это были именно его люди, которых мне пришлось убивать. Я постарался обобрать этих разумных и оттащил их тела поглубже в лес. Там было логово одной волчицы, которая недавно привела выводок. И их нужно было чем-то кормить. Надо сказать, что когда я это сделал, то не ощутил никакого дискомфорта в душе. Да, все получается так, что я убил разумных, причем людей. Но что-то мне подсказывает, что сами эти разумные поступили бы со мной точно так же. Поэтому глупо было даже предполагать другое развитие событий. Либо я, либо меня. Так что уже только поэтому не стоит пытаться заступиться до таких умников. К тому же, как уже говорилось и не раз, эти разумные прекрасно знали о том, что черный лес для них место довольно опасное и запретное. Прекрасно знали. Но почему-то решили, что некоторые правила их могут не коснуться. Вещи этих разумных я доставил в свое логово, а потом, переодевшись в эльфа, снова отправился на дорогу. Я намеревался сделать так, чтобы эти разумные, которые позволяют себе все же нарушать правила в Черном лесу, изрядно задумались. Ну, в последнее время они обнаглели до такой степени, что начали шастать по этой дороге по двое-трое. А где же опасность? В том-то и дело, что они ее не видели. А раз они ее не видели, то значит, ее нет. Ну что же, я им ее организую». Поэтому я решил охотиться на этих разумных, сидя на ветвях деревьев. И все из-за того, что они просто этого не ожидают. Добавьте сюда еще и тот факт, что я для этих разумных тоже неизвестный фактор. И буду действовать быстро и эффективно. Они обычно двигаются гуськом. Вот последнего я и буду убивать. Убирая его тело с прочь дороги. Да, он едет на коне. Ну а что сделает обученный конь, привыкший к своему наезднику, когда тот погибнет. Он просто остановится. В мою же задачу будет ходить просто подхватить этого несчастного и его коня и увести их поглубже в лес, где я смогу решить, что буду делать с ними дальше. К сожалению, коня, скорее всего, придется отдать местным животным на съедение. Хотя бы по той простой причине, что таких животных обычно держат на строгом учете. И если эти разумные сунулись сюда по дороге, то, скорее всего, и коней своих они брали где-нибудь поблизости. Мне бы не хотелось, чтобы на меня обратили внимание, когда я только выйду из леса. А мне проще всего это сделать именно по дороге. Мало ли кто я такой. А вот если я где-нибудь выберусь из леса, как я уже пробовал это сделать, то сразу вызову много подозрений на свою голову. А мне бы не хотелось, чтобы различные умники пытались меня обвинять, каких-либо событиях, которых я совершенно не виноват. Дождавшись появления того самого идиотского патруля, а по-другому я его назвать не мог, я быстро плюнул через духовую трубку той самой ядовитой колючкой въедущего последнем разумного, как раз тот момент, когда его товарищи уже заезжали за поворот дороги, после чего я соскочил с дерева и схватил его коня под усы. Этот разумный умер мгновенно. ведь шип вошел ему прямо в затылок, так что он остался сидеть на коне, только уже мертвым. Взяв коня за повод, я увел его с дороги, ведя следом за ним магическое плетение магии природы, которая тут же убрала все следы. Как и следовало ожидать, его товарищи проехали достаточно далеко, прежде чем спохватились и поняли, что чего-то в их отряде не хватает, я имею в виду коня и человека. Тем более, что на этого коня были нагружены какие-то мешки, а на других ничего такого не было. О чем это говорит? А говорит это о том, что это был слуга, который перевозил с собой все нужные мелочи для подобных экспедиций. Продукты, возможно, палатку, еще что-нибудь. И все это теперь пригодится именно мне. Так и хозяева упустили свой шанс пользоваться этими нужными вещами. Постаравшись отвести этого коня как можно дальше от дороги, я вернулся обратно, чтобы проконтролировать появление этих несчастных, которые тут же были приговорены. Воспользовавшись ситуацией, я постарался тут же ликвидировать и этих двух разумных. Это было несложно, так как они старательно пялились по сторонам, что даже не заметили того, как их убивают. После этого я забрал и их тела вместе с конями, Животных я банально выпустил в лесу. Повезет им выжить? Пусть так и будет. Нет, это дикая природа. Тела людей, лишь их всего, что мне пригодится, я также отволок к у молодой волчицы. И так я сидел здесь три дня, а потом стал бродить вдоль дороги, продолжая охотиться. Всего на охоту за этими разумными мне пришлось потратить целую неделю». Так как я уже сказал, некоторые из них уже фактически полностью потеряли какие-либо границы и поведение. И теперь старались вести себя так, будто на этих территориях именно они хозяева. Я же в данном случае хочу их отучить от такой глупости. Спустя неделю на дороге перестали появляться эти глупцы, по той простой причине, что они банально закончились. Я перебил этих разумных и дал шанс их лошадям, которые, к сожалению... также оказались неприспособлены к жизни в Черном лесу. Местные хищники быстро объяснили и мне, и им глупость подобного заблуждения. Зато у меня больше не было никаких проблем. Напряжение всей этой ситуации, которая начала постепенно возникать возле дороги из-за этих умников, сейчас понемногу стало снижаться. Что давало мне возможность все-таки попробовать решить этот вопрос себе на пользу. К тому же сам факт исчезновения этих разумных должен был заставить любых потенциальных умников, которые хотят решать эти вопросы, точно так же изрядно задуматься. Ведь все те, кто пытался недооценить угрозу «Черного леса», уже просто прекратили свое существование. «Я не спорю. Это дело я решал довольно жестко». Но выбора у меня не было. Мне необходимо было этих разумных заставить задуматься, что у меня и получилось. И не надо мне рассказывать о том, что эти разумные были обычными подневольными исполнителями и слугами, которых отправили фактически на смерть их собственные хозяева. Я это и без вас знаю. К тому же среди тех, кого мне пришлось упокоить, было минимум двое дворян. Это можно было понять по их перстням на которых имелись гербы, да и сами они являлись довольно серьезными магическими артефактами. Именно по ним я и понял то, что они означали в королевстве Муран, поэтому я их оставлю, даже когда захочу выйти из Черного леса, в подвале своего убежища. Все только из-за того, что не вижу никакого смысла их с собой таскать, ведь подобные предметы могут привлечь ко мне излишнее внимание». Добавьте сюда еще и тот факт, что они сами по себе могут показать всем любопытным, кто именно помог этим разумным перестать шастать по территории черного леса. Потом, после того, как эти разумные прекратили шастать по дороге, я еще три дня бродил поблизости, выжидая и высматривая тех, кто снова может проявить подобную глупость. Но уже никого не было». Видимо, страх неизвестности, который явно появился у таких умников, заставлял их не делать больше таких опрометчиков, шагов. А вот, например, тот факт, что в караванах тех же самых гномов стали неожиданно для меня появляться различные разумные вроде людей-наемников, уже заставило оценить ситуацию по-своему. Дело в том, что такое развитие ситуации явно говорило мне о попытке различных умников внедрить своих агентов и все-таки выяснить правду. Вот только они выбирали отнюдь совершенно не те караваны, к которым я мог иметь какое-то отношение. И это был их просчет. Я же в данной ситуации просто насмехался над такими потугами, а потом решил все-таки заняться своими делами, которых у меня вполне хватало. Сейчас мне надо было подготовить те самые запасы соцветиями, которое я впоследствии предоставлю гномам. Моя мысль попробовать предоставить им лепесток кровавой яшмы в данном случае осталась где-то там, в глубине моих размышлений, всего только из-за того, что мне в первую очередь следовало бы заинтересовать этих разумных сотрудничеством со мной. А для них была важна именно торговля тем самым мифрилом, что я мог им предоставить. Поэтому пытаться предлагать им то, что вряд ли пригодится, я не стал. Эти разумные сейчас и так были на седьмом небе от счастья именно из-за того, что уже получают и могут получить. И давать им еще что-то сверх того я не собирался. Пока что у меня нет никакой нужды в этих нюансах. Хотя я понимал, что стоит только тем же самым эльфам узнать про это новое лекарственное растение, которое они могут найти на территории Черного леса. что эти разумные бросят все свои возможные силы, чтобы попытаться все-таки получить то, что им нужно. Я же не собирался этого допускать даже в мыслях, поэтому придется сделать так, чтобы эти индивидуумы тоже одумались. Не хватало мне еще устраивать подобные глупости. Может быть, когда-нибудь потом, когда я найду тех, кто действительно оценит подобные старания, вот тогда я достану... подобный цветок, чтобы заставить этих разумных понять, в чем глупость происходящих сейчас конфликтов. Ну, я имею в виду то, что они уже постарались устроить из-за этой золотой риландской яшмы. Вот кто им сказал, что именно они имеют полное право хозяйничать в этом вопросе? Может быть, у них есть такие растения? Все-таки у них тоже есть лес, который сами эльфы именуют великим, и даже считается, что этот лесной массив Возник из-за сугубо магического вида растительности. Хорошо. Но с их стороны было бы глупо предполагать, что больше нигде в этом мире не может произрастать то, что растет в великом лесу. Тем более, что и черный лес также является сугубо магическим лесным массивом, так что недооценивать его не стоит. Убедившись в том, что я все-таки освободил дорогу, ведущую через черный лес от различных глупцов, Я снова отправился на территорию источника жизни, где принялся делать свои дела. Несколько предметов, которые я туда забросил умышленно, уже переродились и превратились в своеобразные артефакты магии жизни, которые являются природными. Знаете, некоторые разумные старательно создают такие предметы искусственно. Но когда кто-то делает что-либо подобное искусственно, то он не учитывает главный фактор. Такие артефакты заведомо слабее тех, которые делает сам Источник. Ведь то, что там происходит с ними, делается фактически самой природой этой магической силы. Каким бы умелым ни был бы маг-артефактор, он в принципе никогда не сможет победить в этом состязании настоящий природный Источник. Именно поэтому можно было понять, что в этом вопросе у меня был шанс получить то, что я хочу — Я старательно собирал те самые камни, ставшие артефактами жизни, и заменяя их другими. Я думаю, что таких предметов, которые могут быть очень полезными, много, в принципе, быть не может. К тому же, если сравнивать, какой артефакт с теми же самыми эликсирами высшего исцеления, можно было понять, что одним таким артефактом можно заменить десяток подобных эликсиров. Более того... не нужно будет их постоянно приобретать. А это важно. Добавьте сюда еще и то, что если я сумею сделать какой-нибудь предмет с таким артефактом, вроде какого-нибудь кулона или браслета, то такую ценность можно будет даже продать, ведь имея при себе подобный предмет, такой разумный может быть защищен от достаточно серьезных проблем в виде попытки убийства. и Кстати, пытаюсь определить того, как работают эти артефакты, я случайно уронил один из подобных камушков в воду, в которой уже был яд из колючки, которую я использовал для убийства разумных. И вот же сюрприз. Прямо на моих глазах этот яд тут же распался на несколько безобидных компонентов, и угроза какой-либо жизни как таковой уже не представлял. А вы знаете, о чем это говорит? Подобные артефакты можно использовать для того, чтобы защитить себя от отравления. Ведь даже по тем книгам, которые я читал по истории Земли, можно было понять, что среди дворян попытки отравить кого-либо были вещи повсеместной Поэтому глупо было рассчитывать на то, что кто-то за тебя что-то сделает. Уже только поэтому я понимал главный нюанс. С такими вещами надо быть всегда насторожи. Однако артефакты я старательно собирал. Также я забрал из источника жизни те самые стрелы, которые туда подкинул ранее, так как подобные предметы оказались весьма интересными. Они тоже стали своеобразным прообразом артефактов жизни, вот только достаточно смертоносными. Я не пытался считать себя умнее всех, так как знал о том, что подобный предмет действительно может меня когда-нибудь выручить. И я в данном случае даже не пытаюсь недооценивать такие вещи. К тому же стоит сразу понимать, что подобные предметы могут иногда быть бесценными. Так что я собирал все, что только мог, старательно изменяя их по возможности. Попутно я проверил лекарственные травы и собрал очередной урожай. И убедился в том, что и кровавая яшма уже дозрела. Что позволило мне собрать также и ее соцветия. И теперь я мог быть уверен в том, что такие лекарственные растения нужно собирать минимум один-два раза в году. Как результат, если у меня есть возможность сделать для себя запас этих лекарственных трав, к тому же не стоит забывать о том, что те же самые эльфы наверняка не успокоятся. Я буквально на уровне инстинктов чувствовал потенциальные проблемы, которые явно придут вслед за ними. Особенно учитывая то, что гномы уже получили новую партию соцветий, и достаточно большую. Когда я разговаривал с пленным эльфом, то этот индивидуум рассказал мне о том, что сам слышал главное. Один из присутствующих при этом разговоре магов проговорился о том, что у них золотой ри риландской яшмы достаточно мало, всего пять кустов. О чем это говорит? А говорит это как раз таки о том, что я поставляю тем же гномам гораздо больше полезных ресурсов, чем это могли бы сделать те же эльфы. То есть для лесных жителей ситуация становится весьма нелицеприятной, а значит они будут искать выход из такого положения. Именно поэтому хотя бы раз пару-тройку дней я старательно обходил ближайшие территории, разыскивая различные угрозы, какие только было возможно найти. В первую очередь я искал именно эльфов, которые могли бы попытаться все-таки добраться до моей плантации, так как понимал то, что одна группа рейнджеров глупо погибшая, это не был показатель. Поэтому можно было понять, что наверняка найдутся другие умники, которые попытаются все-таки захватить то, что принадлежит мне. Но даже в этом случае у меня были определенные сомнения. Начнём с того, что к тем местам подобраться было не так-то уж и легко, как может показаться на первый взгляд. Любая попытка сделать такую глупость, не пытаясь найти каких-либо объяснений в происходящих странностях в самом лесу, уже сама по себе заставит задуматься этих разумных. Но будет уже поздно. К тому же, я был бы не против, если бы эльфы подбросили мне какие-нибудь дополнительные ресурсы — А для этого данным индивидуумам нужно всего лишь добраться до этих территорий и отнестись к вопросу легкомысленно, что было бы и не мудрено. Все только по той причине, что эти разумные всегда относились к потенциальным врагам с предубеждением. Вот, например, этот самый эльф, который уже побывал у меня в плену, сам признался мне в том, что относится к этому лесу и к тем угрозам, которые только мог бы встретить здесь весьма поверхностно. Ну, не считал он их чем-то для себя опасным. Еще бы. Ведь этот разумный был рейнджером. Рейнджером эльфов. Тем самым разумным, который чувствует себя как дома в великом лесу. И тут как раз и был основной секрет этой ситуации. Они чувствовали себя как дома именно на территории великого леса. Того самого великого леса, который считался могущественным и являлся защитником этих разумных. А вот на территории Черного Леса эти индивидуумы не являлись какими-то серьезными бойцами. Всего лишь по той причине, что банально не верят в силу потенциального противника. А противник здесь был весьма серьезный. Те же местные животные, не говоря уже про некротических тварей, с которыми они столкнулись. Жизнь моя вроде бы наладилась, так как особых угроз поблизости я банально не видел. Но, как оказалось, это было только начало. Всего лишь и по той причине, что потенциальные враги все-таки дали себя знать. Те самые эльфы. Старательно соблюдая правила постоянно осматривать ближайшие территории, я наткнулся на доказательство того, что эльфы не забыли про Черный лес, так как очередная группа рейнджеров попыталась проникнуть вглубь Черного леса, опять же ведя себя как-то наивно и предосудительно, Честно говоря, я был просто шокирован такими глупыми поступками. Ведь, по сути, уже одна ваша группа пропала здесь. И я бы задумался об этом. Раз целая группа не вернулась, то заранее следует быть наготове и попытаться предотвратить столкновение с противником, который может быть весьма опасен. То есть в этом лесу есть шанс наткнуться на угрозу, которая уничтожит рейнджеров. Тут же я опять увидел пятерку эльфов, которые довольно деловито и как-то равнодушно двигались вглубь леса, даже видимо не пытаясь понять то, насколько серьезный просчет они совершают. Они просто шли, шли старательно осматривая ближайшую территорию. И кто-то мог бы даже сказать, что в данном случае они действительно действуют профессионально. Вот только проблема была в том, что из профессионализма здесь была только привычка осматривать территорию. Эти разумные, с какими-то идиотскими усмешками, встретили тот факт, что в лесу нашли следы крупного волка. Вы скажете мне о том, что в этом нет ничего предусвидительного? Ну да, не было бы. Если бы этот волк действительно был крупным, даже по меркам черного леса. Но по меркам черного леса это был щенок. Хотя любому из них он доходил практически до плеча. Эти же разумные посчитали, что они обнаружили след взрослой особи и радостно смеялись над тем, что эта особь постаралась банально уйти с их следа. Ну, еще бы. Как еще должна себя вести подобная тварь, если она сталкивается с могущественными эльфами? Только так. Она должна бояться, и никак иначе. Вот только они не поняли главного. Этот щенок, убегая прочь от эльфов, Побежал именно к своей стае, которую уведомила о том, что появились чужаки. Те самые чужаки, которым пришли на запретную территорию без разрешения местных хозяев. А это может для них стать смертельной ошибкой. Поэтому мне оставалось только пройти вслед за ними и проследить за тем, что они будут делать. У меня создалось стойкое впечатление, что эльфов ничему не научил прошлый опыт. Они вошли в лес по тому же самому направлению, по которому шла их первая пропавшая группа. И это было опять же их ошибкой. Двигались они по прямой линии, дойдя до определенного участка территории. Видимо, именно там прошла группа, почувствовала взгляд от того, кого они опасались. Потому что эта группа свернула туда же. Вот только направившись в том направлении, где раньше было логово Архилича, Они уже там никого не встретят, из тварей бестиария нежити. И потому эти разумные наверняка пройдут там достаточно спокойно. Ведь подобные угрозы там больше просто нет. Но там есть то, что нужно именно мне. Поэтому я принялся действовать, и дождавшись, пока один из эльфов отвлечется и примется пытаться понять, что же его насторожило, используя духовую трубку, я аккуратно ликвидировал его. Как я и думал, он даже не понял того, что случилось. И практически мгновенно умер. Я же постарался сразу его тело оттащить прочь, чтобы не привлекать излишнего внимания к тому, что происходит. Предвзятое отношение к этой территории со стороны эльфов и с этой группой рейнджеров сыграло свою шутку. Я сумел разделаться только с двумя из них, когда они начали бить тревогу. Видимо, все же поняли, что происходит что-то странное. И тут как раз-таки и наступила та самая развязка. Ведь разумные не учли того факта, что волкам категорически не понравилось их поведение. И когда из леса выскочила стая в пять довольно крупных волков, эти лесные жители не смогли ничего сделать. Всего лишь по той причине, что эльфы банально не ожидали такого столкновения. Атаковавшие их животные не оставили этим разумным ни единого шанса. Их атака была очень мощная. Так что мне пришлось впоследствии просто собрать все то, что от них осталось. И потом чего-либо ценного с этих эльфов я обнаружить не смог. Да и одежды от них мне особо не досталось. Вулки разорвали этих разумных и банально сожрали. И если так пойдет и дальше, то у эльфа скоро не останется ни одного рейнджера. Задумчиво усмехнулся. Я представю себе тот факт, что будет происходить сейчас в великом лесу, когда выяснится, что и вторая группа эльфов-рейнджеров банально исчезла в этом злополучном месте. Кстати, когда я старательно ходил вдоль границы Черного леса, по старым местам, то увидел весьма интересную ситуацию. Помните, я рассказывал о том, что в одном месте люди сделали глупость и попытались занять территорию Черного леса, чтобы устроить для себя там поля? Так вот, полей там больше не было. Более того... Как я понял, местные жители больше не спешат пытаться заходить на те территории. Хотелось бы мне узнать о том, что же их сподвигло на проявление подобных осторожностей, и что вообще на самом деле тут происходит. Видимо, кто-то все-таки разгадал загадку того, почему животные из черного леса старательно нападают на эти земли. Это было вполне возможно. И я сказал бы такому разумному огромное спасибо». все-таки не стоит забывать о том, что на данных землях эти разумные сильно рисковали. Они настолько постарались разозлить местных тварей, что пара погибших деревень были всего лишь началом. Именно поэтому я сейчас и радовался, так как на тех землях уже появились молодые ростки деревьев, которые должны были бы со временем вернуть на эти земли власть черного леса. И тогда никто не сможет помешать мне действовать, Я ведь не зря говорю об этом. Основная проблема для многих разумных заключалась именно в том, что подобные попытки помешать интересам черного леса приводило к тому, что местные звери просто начинали сходить с ума, и мне такие нюансы сильно мешали. Зато теперь я был относительно спокоен, тем более что я постепенно высчитывал своеобразную закономерность которая должна была дать мне возможность предотвратить торжение эльфов в зону моих интересов. Дело в том, что между появлениями их групп прошло не меньше двух месяцев. Видимо, это был как раз тот самый срок, который у данных разумных считался своеобразной границей сроков исполнения задания. И как результат, в сложившемся положении недооценивать его было нельзя. Однако я не расслаблялся, и все равно продолжал стараться контролировать территорию, разыскивая те самые весьма различные угрозы. Как ни крути, но забывать о возможных проблемах не стоит. Тем более, что появление двух групп эльфов подряд говорило само за себя. Так что мне приходилось сейчас старательно распылять свое внимание. Тем более, что я не собирался забрасывать свои тренировки. Потому что прекрасно понимал то, что все это может мне и самому пригодиться. в будущем.